Еще в начале века он разоблачал телепатов. Вот что пишет об этом научный обозреватель литературной газеты Олег Мороз. В 1911 году в Саратове в кинематографе под названием «Мурава» выступала чтица мыслей. Она стояла на сцене с завязанными глазами, а по залу ходил ее импрессарио. Зрители показывали ему различные предметы или говорили задуманные слова, которые отгадчица мыслей должна назвать. Предварительное уведомление ассистента с задуманном было непременным условием сеанса. Услышав слово или увидев какой-то предмет, импрессарио давал задание своей партнерше. Его фразы не были краткие и просты, замечает профессор Подъепольский. Они нагружались лишними быстро быстроговоримыми словами, повторениями, поощрениями, частицами, междометиями, например, «Ну вот, ну подумай, ты хорошенько только подумай, что это такое может быть, что, что это такое?» Собираясь на сеанс, профессор взял с собой два предмета, один довольно простой, фигурку лягушки, сделанную из чугуна и окрашенную в натуральный зеленый цвет. Другой предмет весьма мудренный, Карманный спектроскоп. В подборе предметов заключался определенный умысел. Насчет лягушки отгадчица мыслей давала ответ по частям. Она словно бы размышляла вслух. Зубчики, гребенка. Нет-нет, погоди, ты сперва хорошо подумай, перебивал ее импрессарио ассистент. Отгадчица по выговору иностранка продолжала, как это зеленый фрош-лягушка. По спектроскопии чтица мыслей смогла сказать только инструмент, а на вопрос какой, добавила оптический. Совершенно ясно, что если бы она действительно читала мысли зрителей, она должна была бы прочесть и слово «Спектроскоп», который в ту минуту держал в своем мозгу профессор. Однако на самом деле она лишь ловила подсказки ассистента. А поскольку тот сам не знал, как называется прибор, то и подсказать он ей ничего не мог. Пять лет спустя в том же кинотеатре выступала другая телепатка, девочка по имени Люция. Ассистентом был ее отец. Обстановка во время выступлений была точно такой же, как и в предыдущем случае. Отец должен был заранее знать все загадываемые слова и видеть предметы. перед началом одного из сеансов Япольский зашел к артистам и во время разговора попросил разрешения самому без посредника передать Люции какое-либо слово. Однако отец ловко, как бы между прочим, перевел разговор на другую тему. В другой раз профессор предложил тем же фокусникам устроить сеанс специально для ученых у него дома, соблюдая при этом некоторые условия. В частности, предполагалось, что ассистент должен был задавать свои вопросы немногословно одной и той же стереотипной фразы «Отец телепатки» согласился на такой сеанс и тут же, во время начавшегося представления, широковещательно объявил о нем.